Жасмин. Татуировка не болела, лишь изредка чесалась. Я пришла домой и, не снимая повязку, занялась делом. н а л е л а себе ч а ю и уселась за компьютер. Надо подобрать публикации для трех сайтов предприятий, которые я вела, плюс закончить новостную ленту для одной интернетгазеты. Преимущество работы самозанятой в том, что ты сам себе хозяин. Хочешь неплановый выходной, ради бога? Хочешь очередные каникулы? Никто не помешает. Не нужно ехать с утра на работу, т р я с т и с ь в общественном транспорте, чувствуя, как твои кости и органы перемешиваются в кашу в толкучке. Ехать в диких пробках на личном автомобиле, если он есть, и тратить кучу времени только лишь на дорогу. Да много еще можно перечислять минусы. Ты сам приобретаешь себе инструменты, какими бы дорогими они ни были. Сам обеспечиваешь себе нормальные условия труда. Сам все делаешь. А государство стрижет с тебя приличные купоны. Налог на самозанятость. По факту налог на воздух, которым ты дышишь в родной стране. Ничего не попишешь. В нашей стране все для людей, которые у власти и у денежной кормушки. включая труд и остальные ресурсы других граждан. Время от времени, когда я передыхала между очередным небольшим материалом и новостью, почему-то вспоминался Горский. Черт, я уже и забыла, как же это приятно, когда шикарный, породистый мужик так на тебя облизывается, поедает глазами, возбуждается просто глядя на тебя. Я сама не понимала, как же соскучилась по этому ощущению. Алекс, мы с ним были женаты, кажется, лет сто. У нас подрастал сынишка, уже пошел в школу. Благо наши доходы позволяли нанять ему няню-спутницу, которая занималась ребенком, пока родители заняты. Но это не помогало нам стать ближе, уделять друг другу больше внимания и времени. Алекс предпочитал мне свой компьютер с мультиками и всякие там мужские поделки на улице. Не то, чтобы он сильно много делал для дома, так, помелочи и очень медленно. Светлана Максимовна, наша няня, пенсионерка, но еще очень бодрая и энергичная, только посмеивалась. Мол, ящик уже два месяца стоит в коридоре. Алекс мой до сих пор собирается и собирается починить крепление в шкафчике, чтобы вернуть ящик на родину. Утепление двери началось еще летом, а затем зимой прекратилось. И вот весна. Алекс наконец-то заговорил о нем снова. Заговорил. Вот к л ю ч е в о е определение. Начал готовиться к работе. Вот правильное описание. Мы с мужем здоровались утром, когда он собирался на работу, приветствовали друг друга вечером, когда он собирался погулять с ребенком или отдохнуть за компьютером с мультиками или фильмами, и занимались сексом. Вот именно сексом, а не любовью. Он о д а р и в а л меня парой коротких и торопливых поцелуев, иногда в губы, иногда в живот, а затем брал, резко, довольно жестко и поспешно. б р а с ы в а л напряжение и снова занимался своими любимыми делами. Если я просила поговорить, что-то обсудить, муж всегда был либо уставшим, либо занятым, либо практически спящим. Если я пыталась пообщаться, пока Алекс еще вполне бодренький, не спящий и за компьютером, муж общался, даже не поворачиваясь. Сиди ко мне спиной. подвисая на интересных моментах фильма или же мультика. Я по сто раз задавала одни и те же вопросы, а он потом р я в к а л мол, чего сто раз спрашиваешь? А то, что мне ни разу не ответили, ерунда, дело житейское. Я порой просила обнять меня, ласково, и получала короткие объятия, между делом, одной рукой, потому что надо. Со временем я и просить перестала. Получала нежность от сына, который и обнимал, и целовал. Прижимала свое маленькое чудо и, прикрыв глаза, понимала, что все равно счастлива. Я привыкла. Муж не пил, не курил, не изменял. Я это знала точно, ибо с работы он приезжал домой, в командировке не ездил. Я научилась радоваться этому, находить плюсы в том, что мы семья. Хотя нежность и ласка, не говоря уже о понимании и общении, давно исчезли из обихода, как ненужные и изжившие свое рудименты. И вот я сидела рядом с мужчиной, который смотрел на меня как на восьмое чудо света, пыхтел, едва касаясь, и облизывал взглядом, как ребенок самое любимое мороженое. Ну как тут не понежиться, не порадоваться и не запомнить этот момент надолго? Естественно. Я не собиралась идти на свидание с Горским, а уж мужчина, который, услышав, что женщина замужем, не отступается, вообще вызывал у меня недоумение и здоровое недоверие. Значит, никаких серьезных намерений Влад ко мне не питал, никаких правильных мыслей в мою сторону у него ни разу не возникало, только лишь одни неправильные, несерьезные и очень даже фривольные. А нам не надо? Нет. Совсем нет. Просто секс, я имею д о м а несколько раз в неделю. Ближе к вечеру я разогрела своим мужчинам ужин, расставила тарелки и заварила свежий чай. Мама, мама! Еще из парадного закричал мне мой маленький лучик света, мой Матвей. Прибежал, обнял, п р и л ь н у л Я прижала своего непоседу и выдохнула. Хорошо. Как же хорошо! Провела рукой по светлым кудряшкам, коснулась курносого носика. Мой сыночек, крупный не по годам, как будто уже классе в третьем. Ладони как у меня размером. Растащил все мои носки, где н е т цветочка, в сердечек и к о т и к о в Остались только такие и розовые. Малыш поцеловал меня, помыл руки и уселся за стол. Следом зашел и Алекс. Небрежное привет. Я не уже ужинают. Я расположилась за столом, чтобы хоть так ощутить единение семьи, близость мужа, родство с сыном. Почему-то вдруг начала сравнивать своего Алекса и Горского. К сожалению, не в пользу первого. Алекс слегка поправился, хотя живот был едва заметен. Крепкие плечи и мощная грудь напоминали о том, что муж не брезгует и занимается гириями. Светлые волосы, как и у Горского, собраны в низкий хвост. Только они не такие густые. Хм. И глаза у мужа тоже голубые. Они были чем-то похожи. И это сходство усиливало внешние преимущества Горского. Впрочем, он ведь не женат, ребенка не воспитывает. Тут можно уделять время себе любимому побольше и п о ч а щ е Все-таки у семейных мужчин есть и другие более важные дела. Не знаю, кого я сейчас убеждала. Саму себя? Тем не менее Алекс с его мелкими чертами лица все равно выглядел симпатичным, и он был моим. Я знала его много лет, доверяла, хотя и пожалела об этом уже совсем скоро. Сейчас он казался роднее и ближе. Так смотришь на шикарного артиста в кино или в журнале, восхищаешься, невольно сравниваешь с мужем, а потом прижимаешься к нему, близкому и теплому, и понимаешь: вот оно, твое, до мозга костей. Какое-то время мы ели приготовленное домохозяйкой нежное пюре и курицу с подливкой, жирной, зажелировавшейся, с пряными специями. Я пригласил на твой день рождения в субботу Веру с семьей и Надю. Будет тебе и Вера, и Надежда на лучшее. Я поперхнулась чаем и в о з з р е л и л а с ь на мужа, словно он только что превратился в зеленого человечка и предложил мне слетать на Альфа Центавра. Э, ты пригласил? В подобное даже не верилось. Чтобы мой Алекс вдруг решил устроить мне праздник? Да ладно. Да, я решил, что мы уделяем друг другу мало внимания. Я редко делаю тебе приятное. Ну и все организовал, сюрприз будет. Просто расслабься и получай удовольствие. У меня дыхание сперло, и предвкушение праздника затмило все сегодняшние события: татуировку, которая безумно мне нравилась, встречу с Горским, которая заставила вспомнить, что я все еще женщина. красивая и желанная, умеющая заставить мужчину тяжело дышать и почти как н е а н д е р т а л е ц пожирать меня взглядом, забыв о приличиях и цивилизации, даже о том, что я все вообще-то вижу. Я забыла обо всем и зря. Бесплатный сыр встречается только в мышеловках, а сюрпризы от мужа, который сто лет воспринимал меня как должное, редко хорошо заканчиваются. Увы, я об этом даже не думала. Я чувствовала себя счастливой от мысли, что обо мне позаботились, что меня наконец-то решили порадовать, подумали о том, как это сделать, пригласили моих подруг, организовали праздник. Я много лет подобного от мужа не видела. Почему-то вдруг вспомнилась фраза одной подруги, недавно вышедшей замуж. Вот только меня окольцевали, как мужики стали буквально проходу не давать. Они словно чувствуют соперника и делают стойку, будто животные. Раз женщина востребована, значит нужна и самому. Казалось, Алекс ощутил внимание ко мне Горского. И ведь не только внимание, он так убеждал меня встретиться, с о л о в ь е м заливался. Знал а бы я, во что все выльется. Наверное, уехала бы куда глаза глядят и пропустила собственный праздник.